Глава третья. Теория познания диалектического материализма и эмпирио-критицизма. Часть первая. Что такое материя? Что такое опыт? С первым из этих вопросов постоянно пристают идеалисты, агностики и, в том числе, махисты к материалистам. Со вторым материалисты к махистам. Попытаемся разобраться, в чём тут дело. Авенариус говорит по вопросу о материи. Внутри очищенного полного опыта нет физического материи в метафизическом абсолютном понятии. Ибо материя в этом понятии есть лишь абстракция. Она была бы совокупностью противоречленов при абстрагировании от всякого центрального члена, как в принципиальной координации, то есть в полном опыте, не мыслем противать член без центрального члена, так и материя в метафизическом абсолютном понятии есть полная и бессмыслица. Замечание о предмете психологии страница вторая. Примечание редакции. Из этой тарарбаршины видно одно, а Винариус. называет физическое или материю абсолютом и метафизикой, потому что по его теории принципиальные координации или еще по новому полного опыта противочлен не отделим от центрального члена, среда не отделима от я, не я не отделима от я, как говорил Фихте, что эта теория есть переряженный субъективный идеализм. Об этом мы уже говорили в своём месте. И характер авенариусовских нападок на материю совершенно ясен. Идеалист отрицает бытие физического независимо от психики и потому отвергает понятие, выработанное философией для такого бытия, что материя есть физическое То есть наиболее знакомое и непосредственно данное человеку в существовании чего никто не сомневается, кроме обитателей жёлтых домиков, этого Авинариус не отрицает. Он только требует принятия его теории о неразрывной связи среды и я. Мах выражает ту же мысль попроще, без философских выкрутасов, то, что мы называем материей Есть только известная закономерная связь элементов ощущений. Анализ ощущений страница двести шестьдесят пятая. Маху кажется, что выставляя такое утверждение, он производит радикальный переворот в обычном мировоззрении. На деле это старый пристарый субъективный идеализм, ногота которого прикрыто словечком элемент. Наконец, английский махист Пирсон, бешенно воюющий с материализмом, говорит: "С научной точки зрения не может быть возражения против того, чтобы классифицировать известные более или менее постоянные группы чувственных восприятий, объединяя их вместе и называя материей. Мы подходим таким образом очень близко к определению Милля, Материя есть постоянная возможность ощущений, но подобное определение материи совсем не похоже на то, что материя есть вещь, которая движется. Грамматика науки 1900 год, второе издание, страница 249. Примечание редакции. Здесь нет фигового листочка элементов, и идеалист прямо протягивает руку агностику. читатель видит, что все эти рассуждения основоположников эмпириокритицизма вращаются всецело и исключительно в рамках исконного гносеологического вопроса об отношении мышления к бытию, ощущения к физическому. Нужна была безмерная наивность русских махистов, чтобы усмотреть здесь нечто пусть сколько-нибудь относящееся к новейшему естествознанию или новейшему позитивизму все приведённые нами философы кто прямо кто с ужимкой заменяют основную философскую линию материализма вот бытия к мышлению вот материи к ощущению обратной линией идеализма Отрицание материи ими есть давным-давно известное решение теоретико-познавательных вопросов в смысле отрицания внешнего, объективного источника наших ощущений, объективной реальности, соответствующей нашим ощущениям. И наоборот, признание той философской линии, которую отрицают идеалисты и агностики, выражается определениями Материя есть то, что действуя на наши органы чувств, производит ощущение. Материя есть объективная реальность, данная нам в ощущении и тому подобное. Богданов, делая вид, что он спорит только с Бельтовым, и трусливо обходя Энгельса, возмущается подобными определениями, которые, видите ли, оказываются простыми повторениями. Империомонизм, третий том, 16 страница. Той формулы Энгельса забывает добавить наш марксист, что для одного направления в философии материя есть первичная, дух вторичная, для другого направления наоборот. все российские махлисты в восторге повторяют богдановское опровержение. Э, между тем самое небольшое размышление могло бы показать этим людям, что нельзя по сути дела, нельзя дать иного определения двух последних понятий гносеологии, кроме как указание на то, которое из них берётся за первичное. Что значит дать определение? Это значит, прежде всего, подвести данное понятие под другое, более широкое. Например, когда я определяю осёл есть животное, я подвожу понятие осёл под более широкое понятие Спрашивается теперь, есть ли более широкие понятия, с которыми могла бы оперировать теория познания, чем понятия бытие и мышление, материя и ощущение, физическое и психическое? Нет, это предельно широкие, самые широкие понятия. дальше которых по сути дела, если не иметь в виду всегда возможных изменений номенклатуры, не пошла до сих пор гносеология. Только шарлатанство или крайнее искудауме может требовать такого определения этих двух рядов предельно широких понятий, которое бы не состояло в простом повторении то или другое берется за первичное. Возьмите три выше приведенных рассуждения о материи, к чему все они сводятся, к тому, что эти философы идут от психического или я к физическому или среде от центрального члена к противочлену, или от ощущения к материи, или от чувственного восприятия к материи. Могли ли по сути дела Авинариус, Мах и Пирсон дать какое-нибудь иное определение основных понятий, кроме указания направления их философской линии? Могли ли они иначе определить, ещё как-нибудь особо определить, что такое "д", что такое ощущение, что такое чувственное восприятие? достаточно ясно поставить вопрос, чтобы понять, какую увеличичайшую бессмыслицу говорят махисты, когда они требуют от материалистов такого определения материи, которое бы не сводилось к повторению того, что материя, природа бытия физическая, есть первичная, а дух, сознание, ощущение психическая, вторичная. Гениальность Маркса и Энгельса и проявилась, между прочим, в том, что они презирали Геллертеровскую игру в новые словечки, мудрёные термины, хитрые ииизмы, а просто и прямо говорили: есть материалистическая и идеалистическая линия в философии, а между ними разные оттенки агностицизма. Потуги найти новую точку зрения в философии характеризуются такой же нищенством духом, как потуги создать новую теорию стоимости, новую теорию ренты и тому подобное. Про Эвинариуса, его ученик Карстаньен сообщает, что он выразился в частном разговоре: Я не знаю ни физического, ни психического, а только третье. На замечание одного писателя, что понятие этого третьего недоно Авинариусом, Питцсульц отвечал: "Мы знаем, почему он не мог выставить такого понятия. Для третьего нет противопо понятия, с относительного понятия. Вопрос: что есть третье? Нелогично поставим. Введение в философию чистого опыта, том II, страница 329. Примечание редакции. Что последнее понятие нельзя определить это пецсоль, понимает, но он не понимает того, что ссылка на третье есть простой выверт, ибо всякий из нас знает и что такое физическое, и что такое психическое, но никто из нас не знает в настоящее время, что такое третье. Э тем вывертом Авенариус столько заметал следы, на деле объявляя я первичным центральный член а природу среду вторичным противопочлен конечно и противоположность материи и сознания имеет абсолютное значение только в пределах очень ограниченной области в данном случае исключительно в пределах основного гнысеологического вопроса о том, что признать первичным, и что вторичным. За этими пределами относительность данного противоположения несомненна. Присмотримся теперь к употреблению слова опыт в эмпириокритической философии. Первый параграф критики чистого опыта излагает следующее допущение: Любая часть нашей среды стоит в таком отношении к человеческим индивидам, что если она предстала, то они заявляют о своём опыте. То-то и то-то узнаю опытным путём, то-то и то-то есть опыт. Или проистекло из опыта, зависит от опыта. Страница 1 русского перевода. Итак, опыт определяется все через те же понятия я и среда, причем учение о неразрывной связи их прячется до поры до времени под спудом. Дальше синтетическое понятие чистого опыта, именно опыта как такового заявления, которому во всем его составе предпосылку служит только части среды. Страница первая и вторая. Если принять, что среда существует независимо от заявлений и высказываний человека, то открывается возможность толковать опыт материалистически. Аналитическое понятие чистого опыта, именно как такого явления, к которому не примешано ничего, что в свою очередь не было бы опытом, и которое следовательно представляет из себя ничто иное, как опыт. Страница вторая. Опыт есть опыт, и находятся же люди, которые принимают этот квазиучёный вздор за истинные глубокомыслие. Необходимо ещё добавить, что Авенариус во втором томе критики чистого опыта рассматривает опыт как специальный случай психического, что он делит опыт на вещные ценности и мыслительные ценности, что опыт в широком смысле включает эти последние, что полный опыт это же действивляется с принципиальной координации. Одним словом, чего хочешь, того и просишь. Опыт прикрывает и материалистическую, и идеалистическую линию в философии, освещая их спутывание. Если наши махисты доверчиво принимают чистый опыт за чистую монету, то в философской литературе представители разных направлений одинаково указывают на злоупотребление этим понятием со стороны Винариуса. Что такое чистый опыт? Пишет Риль, остается у Авинариуса неопределенным, и его заявление: чистый опыт есть такой опыт, к которому не примешано ничего такого, чтобы в свою очередь не было опытом, явно ввертится в кругу. Систематическая философия. Лейпциг. Адна тысяча девятьсот седьмой год. Страница сто вторая. Примечание редакции. Чистый опыт у Авинариуса, пишет Вунд, то означает любую фантазию, то высказывание с характером вечности. Философские исследования том тринадцатый, страницы девяносто вторая и девяносто третья. Примечание редакции. Авинариус растягивает понятие опыта. От точного определения терминов "опыт" и "чистый опыт", пишет Кавиларт. Зависит смысл всей этой философии, а Винариус не дает такого точного определения. Неосхоластическое обозрение. 1907 год, февраль, страница 61. Примечание редакции. Неопределенность термина "опыт" оказывает хорошие услуги Авинариусу в протаскивании идеализма под видом борьбы с ним. говорит Норман Смит Mind Volume Fifteen Page Twenty Nine Мысль Том пятнадцатый страница двадцать девятая примечание редакции Я заявляю торжественно Внутренний смысл душа моей философии состоит в том что человек не имеет вообще ничего кроме опыта Человек приходит ко всему к чему он приходит только через опыт. Не правда ли, какой это ярый философ чистого опыта. Автор этих слов субъективный идеалист Фиخته. Ясное как солнце сообщение широкой публике о подлинной сущности новейшей философии. Страница 12. Примечание редакции. Из истории философии известно, что толкование понятия опыт разделяла классических материалистов и идеалистов. В настоящее время профессорская философия всяческих оттенков одевает свою реакционность в наряды декламации насчёт опыта. На опыт ссылаются все и моменты. Мах расхваливает в предисловии ко второму изданию своего познания и заблуждения книгу профессора Иерузалема. В который мы читаем. Принятие божественного первосущества не противоречит никакому опыту. Критический идеализм и чистая логика. Страница двести двадцать вторая. Примечание редакции. Можно только пожелать о людях, которые поверили овинарию своей компании, будь посредством словечка опыт. Можно при взойти устарелое различие материализма и идеализма. Если Валентинов и Юшкевич обвиняют отступившего слегка от чистого мохизма Богданова в злоупотреблении словом опыт, то эти господа обнаруживают здесь только свое невежество. Богданов невиновен по данному пункту. Он только рабски перенял путаницу Маха и Авинариуса. Когда он говорит, сознание и непосредственный психический опыт тождественные понятия. Эмпирио манизм. Второй том. Страница пятьдесят третья. Материя же не опыт, а неизвестное, чем вызывается все известное. Эмпирио-манизм том третий тринадцатая страница. То он толкует опыт идеалистически, и он конечно не первый. В Англии давно уже упражняется таким образом товарищ Бельфорт Бакс. которыму недавно французский рецензент его книги The Roots of Reality. Корни реальности, примечание редакции, сказал не без едовитости. Опыт только другое слово вместо сознания. Становитесь же открыто идеалистом. Философское обозрение, французский идеалистический журнал, основан Пьером, выходил в Париже. С 1900 по 1939 год. Философское обозрение за 1907 год, номер 10, страница 399. И он, конечно, не первый и не последний, с изедает идеалистические системки на словечке опыт. Когда он возражает реакционным философам, говоря, что попытки выйти за пределы опыта приводят на деле только к пустым абстракциям и противоречивым образам, все элементы которых брались всё-таки из опыта. Он противополагает пустым абстракциям человеческого сознания то, что существует вне человека и независимо от его сознания, то есть толкуют опыт материалистически точно так же и мах при исходной точке зрения идеализма тело суть комплексы ощущений или элементов нередко сбивается на материалистическое толкование слова опыт не из себя философствовать Говорит он в механике третье немецкое издание, это на 1897 год, страницы 14. А из опыта брать опыт здесь противополагается философству в нею из себя, то есть толкуется как нечто объективное извне данное человеку, толкуется материалистически. Еще пример. То, что мы наблюдаем в природе, запечатливается в наших представлениях, хотя бы не понятые и не анализированные нами. И эти представления потом в своих самых общих и устойчивых чертах подражают процессам природы. Мы обладаем в этом опыте таким запасом, который у нас всегда под рукой. Там же страница 27. Здесь природа берётся за первичное, ощущение и опыт за производные. Если бы Мах последовательно держался такой точки зрения в основных вопросах гносеологии, то он избавил бы человечество от многих неглупых идеалистических комплексов. Третий пример: тесная связь мысли с опытом созидает современное естество знания. Опыт порождает мысль, она разрабатывается дальше и снова сравнивается с опытом и так далее. Познание и заблуждение страница 200. Примечание редакции. Специальная философия Маха здесь выброшена за борт, и автор стихийно переходит на обычную точку зрения естествоиспытателей, смотрящих на опыт материалистически. Итог Слово опыт, на котором строят свои системы махисты, давным-давно служило для прикрытия идеалистических систем и служит сейчас у Авинариуса и компании для эклектического перехода от идеалистической позиции к материализму и обратно. Различные определения этого понятия выражают лишь те две основные линии в философии, которые так ярко вскрыл Энгельс. Часть вторая. Ошибка Плеханова относительно понятия опыт. На страницах 10 и 11 своего предисловия к Людвигу Фейербаху издания 1905 года Плеханов говорит один немецкий писатель замечает что для империокритицизма опыт есть только предмет исследования а вовсе не средство познания Если это так, то противопоставление эмпириокритицизму материализму лишается смысла, и рассуждения на тему о том, что эмпириокритицизм призван сменить собой у материализм, оказываются совершенно пустыми и праздными. Это одна сплошная путаница. Карстенен, один из самых артедоксальных последователей Авинариуса. Говорит в своей статье об империокритицизме ответ Вунту, что для критики чистого опыта опыт есть не средство познания, а только предмет исследования. Трехмесячник научной философии, двадцать второй год издания, одна тысяча восемьсот девяносто восьмой год, страница сорок пятая. Примечание редакции. выходит по плеханову что противопоставление взглядов керстанена материализму лишается смысла керстанен почти буквально пересказывает авинариуса который в своих замечаниях решительно противополагает своё понимание опыта как того что дано нам что мы находим взгляду на опыт как на средство познания в смысле господствующих в сущности совершенно метафизических метафизических теорий познания то же самое говорит вслед за Авинариусом и Пиццольт в своём введении в философию чистого опыта находит поплеханово что противопоставление взглядов Керстаньенна Авинариуса и Пиццольта и Пиццольта материализму лишается смысла Либо Плиханов не дочитал Карстенена и Компанию, либо он взял свою ссылку на одного немецкого писателя из пятых рук. Что же значит это непонятное Плихановым утверждение самых видных эмпирио-критиков? Карстенен хочет сказать, что Авинариус в своей критике чистого опыта берет предметом исследования опыт, то есть всякие человеческие высказывания Авинариус не исследует здесь, говорит Керстаньен, страница 50, цитируемые статьи. Реальны ли эти высказывания или они относятся, например, к привидениям? Он только группирует, систематизирует Формально классифицируют всевозможные человеческие высказывания и идеалистические и материалистические. Страница пятьдесят три, не входя в существо вопроса. Карстенен совершенно прав, называя эту точку зрения скептицизмом по преимуществу. Страница двести тринадцатая. Керстаньен защищает, между прочим, в этой статье своего дорогого учителя от позорного с точки зрения немецкого профессора обвинения в материализме, брошенного Вунтом. Какие же мы, материалисты, помилуйте, таков смысл возражения Керстаньена. Если мы говорим об опыте, то вовсе не в том обычном ходячем смысле, который ведёт или мог бы вести к материализму, а в смысле исследования нами всего того, что люди высказывают как опыт. Керстенен и Авинариус считают взгляд на опыт как на средство познания материалистическим. Это может быть и наиболее обычно, но всё же неверно. как мы видели на примере Фихте. Авенариус отгораживается от той господствующей метафизики, которая упорно считает мозг органом мысли, не считаясь с теориями интраекции и координации. Под находимым нами или данным Авенариус разумеет как раз неразрывную связь я и среды. что ведёт к запутанному идеалистическому толкованию опыта. Итак, под словом опыт несомненно может скрываться и материалистическая, и идеалистическая линия в философии, а равно и юмистская, и канцянская, но не определение опыта как предмета исследования. Примечание Полеханову показалось, может быть, что Керстенен сказал: "Объект познания независимый от познания, а не предмет исследования". Тогда это был бы действительно материализм. Но не Керстенен, ни вообще, кто бы это ни было, знакомый с империокритицизмом, не сказал и не мог сказать такой вещи. но ни определение опыта как предмета исследования, ни определение его как средства познания ничего еще не решает в этом отношении. Специально же замечания Карстенена против Вунта не имеют ровно никакого отношения к вопросу о противопоставлении эмпирио-критицизма материализму. Как курьез. Отметим, что Богданов и Валентинов, отвечая по этому пункту Плеханову, обнаружили не сколько не лучшую осведомлённость. Богданов заявил не вполне ясно. Дело имперёу критицистов разобраться в этой формулировке и принять или не принять условие. выгодная позиция я не махист и разбираться в том в каком смысле говорит об опыте какой-то там авинариус или керстаньен я не обязан богданов желает пользоваться махизмом и махистской путаницей с опытом но не желает отвечать за неё чистый эмпириокритик валентинов выписывал Плихановское примечание и публично протанцевал канкан, -кан, высмеивая то, что Плиханов не назвал писателя и не объяснил в чем дело. Страницы сто восьмая, сто девятая цитируемой книги. При этом сам этот эмпириокритический философ ни слова не ответил по существу, признав, что он раза три, если не больше. перечитывал плехановское примечание и очевидно ничего не понял ну и махисты часть 3 о причинности и необходимости в природе вопрос о причинности имеет особенно важное значение для определения философской линии даво или другого новейшего изма и мы должны поэтому остановиться на этом вопросе несколько подробнее начнём с изложения материалистической теории познания по данному пункту взгляды фербаха изложены им особенно ясно в выше упоменутом возражении гайму природа и человеческий разум говорит гайм Совершенно расходятся у него Фейербаха, и между ними вырывается целая пропасть, непереходимая ни с той ни с другой стороны. Гаим основывает этот упрек на сорок восьмом параграфе моей Сущности религии, где я говорится, что природа может быть понята только через самое природу. что необходимость её не есть человеческая или логическая, метафизическая или математическая, что природа одна только является таким существом, к которому нельзя прилагать никакой человеческой мерки, хотя мы и сравниваем её явления с аналогичными человеческими явлениями, применяем к ней, чтобы сделать её понятной для нас. логические выражения и понятия. Например, порядок, цель, закон. Вынуждены применять к ней такие выражения по сути нашего языка. Что это значит? Хочу ли я этим сказать, в природе нет никакого порядка, только что, например, за осенью может следовать лето, за весной зима, за зимой осень. нет цели, так что, например, между лёгкими и воздухом, между светом и глазом, между звуком и ухом нет никакой согласованности. Нет порядка, так что, например, земля двигается то по эллипсу, то по кругу, обращается вокруг солнца то в год, то в четверть часа, как это бессмыслится. Что же хотел я сказать в этом отрывке? ничего больше, как произвести различие между тем, что принадлежит природе, и тем, что принадлежит человеку. В этом отрывке не говорится, чтобы слова мои и представления о порядке, цели, законе не соответствовали ничего действительного в природе. В нём отрицается только тождество мысли и бытия. отрицает, что бы порядок и так далее существовали в природе именно так, как в голове или в чувстве человека. Порядок, цель, закон суть не более, как слова, которыми человек переводит дела природы на свой язык, чтобы понять их. Эти слова не лишены смысла, не лишены объективного содержания. Но тем не менее, необходимо отличать оригинал от перевода порядок цель закон выражают в человеческом смысле нечто произвольное теизм прямо заключает от случайности порядка целесообразности и закономерности природы к их произвольному происхождению к бытию существа отличного от природы и вносящего порядок целесообразность и закономерность в природу, самою по себе хаотичную, чуждую всякой определённости. Разум теистов есть разум, находящийся в противоречии с природой, абсолютный, лишённый понимания сущности природы. Разум теистов разрывает природу на два существа: одно материальное, другое формальное или духовное. Сочинение том седьмой, одна тысяча девятьсот третьий год, страницы с пятьсот восемнадцатую по пятьсот двадцатую на редакцию. Итак, Фейербах признает объективную закономерность в природе, объективную причинность, отражаемую лишь приблизительно верно. человеческими представлениями о порядке, законе и прочее. Признание объективной закономерности природы находится у Фейербаха в неразрывной связи с признанием объективной реальности внешнего мира, предметов, тел, вещей, отражаемых нашим сознанием. Взгляды Фейербаха последовательно материалистические. и всякие иные взгляды, вернее, иную философскую линию в вопросе о причинности, отрицание объективной закономерности причинности, необходимости в природе, Фейербах справедливо относит к направлению фидееизма. Небо ясно в самом деле, что субъективистская линия в вопросе о причинности выведение порядка и необходимости природы не из внешнего объективного мира, а из сознания, из разума, из логики и тому подобное не только отрывает человеческий разум от природы, не только противопоставляет первый второму, но делает природу частью разума, вместо того, чтобы разум считать частичкой природы. Субъективистская линия в вопросе о причинности есть философский идеализм, к разновидностям которого относятся теории причинности и Юма и Канта, то есть более или менее ослабленный, разжиженный фиделизм. признание объективной закономерности природы и приблизительно верного отражения этой закономерности в голове человека есть материализм. Что касается Энгельса, то ему не приходилось, если я не ошибаюсь, специально по вопросу о причинности противопоставлять свою материалистическую точку зрения иным направлениям. В этом для него не было надобности, раз он по более коренному вопросу об объективной реальности внешнего мира вообще отмежувал себя вполне определённо от всех агностиков. Но кто сколько-нибудь внимательно читал его философские сочинения, тому должно быть ясно, что Энгельс не допускал и тени сомнения наш труд существования объективной закономерности причинности необходимости природы ограничимся немногими примерами в первом же параграфе антидюринга Энгельс говорит чтобы познавать отдельные стороны или частности общей картины мировых явлений мы вынуждены вырывать их из их естественной натёжных и исторической связи, и исследовать каждую в отдельности по её свойствам, по её особым причинам и следствиям. Что это естественная связь, связь явлений природы существует объективно, это очевидно. Энгельс подчёркивает особенный диалектический взгляд на причину и следствие.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 всегда несколько упрощает объективную связь явлений природы, лишь приблизительно отражая её, искусственно изолируя те или иные стороны одного единого мирового процесса. Если мы находим, что законы мышления соответствуют законам природы, то это становится вполне понятным говорит Энгельс: если принять во внимание, что мышление и сознание суть продукты человеческого мозга, и человек сам продукт природы. Понятно, что продукты человеческого мозга, будучи сами в конечном счёте продуктами природы, не противоречат остальной природной связи, а соответствуют ей. Смотри Фридрих Энгельс Анти-Дюринг Это на 1957 год, страницы двадцатая, двадцать первая, двадцать вторая, тридцать четвертая. Что существует природная, объективная связь явлений мира в этом нет и сомнения. О законах природы, о необходимости природы. Энгельс говорит постоянно, не считая нужным особо разъяснять. Общие известные положения материализма. В Людвиге Фейербахе мы равным образом читаем, что общие законы движения внешнего мира и человеческого мышления по сути дела тождественны, а по своему выражению различны лишь постольку, что человеческая голова может применять их сознательно, между тем как в природе до сих пор большей частью и в человеческой истории они пролагают себе дорогу бессознательно в форме внешней необходимости среди бесконечного ряда кажущихся случайностей и Энгельс обвиняет старую натурфилософию в том, что она заменяла неизвестные ещё ей действительные связи явлений природы идеальными, фантастическими. Смотри Карл Маркс и Фридрих Энгельс, избранные произведения в двух томах, том второй, а до 1955 год, страница 367-370. Признание объективной закономерности, причинности, необходимости в природе совершенно ясно у Энгельса. наряду с подчёркиванием это носительного характера наших, то есть человеческих, приблизительных отражений этой закономерности в тех или иных понятиях. Переходя к Дидсгену, мы должны прежде всего отметить одно из бесчисленных искажений дела нашими махизмами. Один из авторов очерков по философии марксизма, господин Гельфанд, Доживляет нам. Основные пункты дизгеновского мировоззрения могут быть резюмированы в следующих положениях. 9. Причинная зависимость, которую мы приписываем вещам в действительности не содержится в самих вещах. Это сплошной вздор, господин Ельфанд. Собственные воззрения, которые представляют из себя настоящую крошку из материализма и агностицизма безбожно переврал Дизгенн. Конечно, у Дизгенна можно найти немало путаницы, неточностей, ошибок, радующих сердца махистов и не заставляющих всякого материалиста признать в Дизгенне философа не вполне последовательного. но приписывать материалисту Дидсгену прямое отрицание материалистического взгляда на причинность на это способны только Гельфенды, только русские махлисты. Объективное научное познание, говорит Дидсген в своём сочинении Сущность головной работы, немецкое издание 1903 года. ищет причин не в вере, не в спекуляции, а в опыте, в индукции, не априори, а апостериори, не до опыта, а после опыта. Примечание редакции. Естествознание ищет причин не вне явлений, не позади них, а в них или посредством их Причинны суть продукты мыслительной способности, но они не чистые продукты её, они порождены ею в союзе с чувственным материалом. Чувственный материал даёт порождённой таким образом причине её объективное существование. Как мы от истины требуем, чтобы она была истинной объективного явления, так мы от причины требуем, чтобы она была действительна, чтобы она была причиной объективно данного следствия. Причина вещи есть её связь. Отсюда видно, что господин Гельфанд выставил утверждение прямо противоположное действительности. Мировоззрение материализма, излагаемое Дидцгеном, признаёт, что причинная зависимость содержится в самих вещах. Для махизской окрошки господину Гельфенду понадобилось спутать материалистическую и идеалистическую линию в вопросе о причинности. Перейдём к этой второй линии. У Авинариуса ясное заявление исходных пунктов его философии по этому вопросу находится в первом его сочинении. Философия как мышление о мире сообразна принципу наименьшей траты сил. В восемьдесят первом параграфе читаем: не ощущая, не познавая в опыте силы. как чего-то вызывающего движения, мы не ощущаем и необходимости, какобы бы то не было движения. Всё, что мы ощущаем, это что одно следует за другим. Перед нами юмовское точка зрения в самом чистом виде. Ощущение, опыт ничего не говорят нам ни о какой необходимости. Философ утверждающий на основании принципа экономии мысли, что существует только ощущение, не мог прийти ни к какому иному выводу. Поскольку, читаем дальше, представление о причинности требует силы и необходимости или принуждения как интегральных составных частей для определения следствия, поскольку и оно падает вместе с ними. Параграф восемьдесят второй. Необходимость остается как степень вероятности ожидания последствий. Параграф восемьдесят третий. Тезис. Это вполне определенный субъективизм в вопросе о причинности. И если оставаться сколько нибудь последовательным, то нельзя прийти к иному выводу, не признавая объективные реальности как источника наших ощущений. берём Маха в специальной главе о причинности и объяснении Мах Эрнст Принципы учения о теплоте второе издание 1900 год страницы с 432 по 439 примечание редакции читаем юмового критика понятия причинности остаётся в своей силе Кант и Юм различны решают проблему причинности. С другими философами Маха не считается. К решению Юма примыкаем мы. Кроме логической какой-нибудь другой необходимости, например, физической, не существует. Это как раз тот взгляд, с которым так решительно боролся Фейербах. Маху не приходит и в голову отрицать своё родство с Юмом. Только русские махисты могли дойти до того, чтобы утверждать соединимость Юмовского агностицизма с материализмом Маркса и Энгельса. В механике Маха читаем: "В природе нет ни причин, ни следствий". Я многократно излагал, что все формы закона причинности вытекают из субъективных стремлений. Для природы нет необходимости соответствовать им. Здесь надо отметить, что наши русские махисты с поразительной наивностью подменяют вопрос о материалистическом или идеалистическом направлении всех рассуждений о законе причинности вопросом о той или иной формулировке этого закона они поверили немецким профессорам эмпириокритикам что если сказать функциональные соотношения то это составит открытие новейшего позитивизма и избавит от фетишизма выражений вроде необходимости закон и тому подобное. Конечно, это чистейшие пустяки, и Ивунд имел полное право посмеяться над этой переменной слово. Страницы триста восемьдесят третья и триста восемьдесят восьмая цитируемой статьи в философической студии нисколько не меняющие сути дела. Сам Мах говорит о всех формах закона причинности и в познании и заблуждении. Второе издание, страница двести семьдесят восьмая. Делает само собой понятную оговорку, что понятие функции может выразить точнее зависимость элементов лишь тогда, когда достигнута возможность выразить результаты исследования в измеримых величинах. А это даже в таких науках, как химия, достигнуто лишь отчасти. Должно быть с точки зрения наших доверчивых к профессорским открытиям махистов, Фейербах, не говоря уж об Энгельсе, не знал того, что понятия порядок, закономерность и тому подобное могут быть выражены при известных условиях математически определённым функциональным соотношением. Действительно важный теоретико-познавательный вопрос, разделяющий философские направления, состоит не в том, в какой степени точности достигли наши описания причинных связей, и могут ли эти описания быть выражены в точной математической формуле, а в том, является ли источником нашего познания этих связей объективная закономерность природы или свойства нашего ума. присущее ему способность познавать известные априорные истины и тому подобное вот что бесповоротно отделяет материалистов Фейербаха, Маркса и Энгельса от агностиков, юмистов, Авенариуса и Маха в отдельных местах своих сочинений Мах, которого грех было бы обвинить в последовательности, нередко забывает о своём согласии с Юмом и о своей субъективистской теорией причинности, рассуждая просто как естествоиспытатель, то есть с стихийно материалистической точки зрения. Например, в механике мы читаем: "Природа учит нас находить в ее явлениях единообразие". Страница сто восемьдесят вторая французского перевода. Если мы находим единообразие в явлениях природы, то значит это единообразие существует объективно, вне нашего ума. Нет. По тому же вопросу о единообразии природы Мах изрекает такие вещи: сила, толкающая нас пополнять в мыслях факты, наблюдённые лишь наполовину, есть сила ассоциации. Она укрепляется от повторения Она, кажется, нам тогда силы, не зависящей от нашей воли и от отдельных фактов, направляющей и мысли, и факты, держащие их в соответствии друг с другом, как закон тех и других. Что мы считаем себя способными делать предсказания при помощи такого закона, это доказывает лишь достаточно единообразие нашей среды, но отнюдь не доказывает мне необходимости успеха предсказаний. Выходит, что можно и должно искать какой-то необходимости помимо единообразия среды, то есть природы. Где искать это тайна идеалистической философии, боящейся признать познавательную способность человека простым отражением природы. В последнем своём сочинении Познание и заблуждение Мах даже определяет закон природы как ограничение ожидания. Солепсизм берёт такие своё. Посмотрим на позицию других писателей того же философского направления. Англичанин Карл Пирсон выражается со свойственной ему определенностью. Законы науки гораздо больше продукты человеческого ума, чем факты внешнего мира. The Grammar of Science, второе издание, страница тридцать шесть. И поэты, и материалисты, говорящие о природе как господине над человеком. слишком часто забывают, что порядок и сложность явлений, вызывающие их восхищение, по меньшей мере на столько же являются продуктом познавательных способностей человека, как его собственные воспоминания и мысли. Широко охватывающий характер закона природы обязан своим существованием изобретательности человеческого ума. Там же человек Есть Творец закона природы, гласит параграф четвертый третьей главы. Есть гораздо больше смысла в утверждении, что у человека дают законы природы, чем в обратном утверждении, что природа даёт законы человеку. Хотя с горечью признается почтеннейший профессор, этот последний. Материалистический взгляд к несчастью слишком распространён в наше время. В четвёртой главе, посвящённой вопросу о причинности, параграф 11 формулирует тезис Пирсона. Необходимость принадлежит к миру понятий, а не к миру восприятий. Для Пирсона надо заметить, восприятие или чувственные впечатления и есть вне нас существующая действительность. В том единообразии, из которого повторяются известные ряды восприятий, в той рутине восприятий нет никакой внутренней необходимости, но необходимым условием существования мыслящих существ является наличие рутины восприятий. Необходимость заключается следовательно в природе мыслящего существа, а не в самих восприятиях. Она является продуктом познавательной способности. Наш махист, с которым полную солидарность выражает неоднократно сам Эрнст Мах, благополучно пришёл таким образом к чисто кантианскому идеализму. Человек даёт законы природе, а не природа человеку. Не в том дело, чтобы повторять за Кантом учение об априорности. Это определяет не идеалистическую линию в философии, а особую формулировку этой линии, в том, что разум, мышление, сознание являются здесь первичным, природа вторичным. Не разум есть частичка природы, один из высших продуктов её. отражение её процессов, а природа есть частичка разума, который само собою растягивается таким образом из обыкновенного, простого, всем знакомого человеческого разума в чрезмерный, как говорил Дидсген, таинственный, божественный разум. Кантянская махизская формула: человек даёт законы природе. Есть формула федеизма Если наши махисты делают большие глаза, читая у Энгельса, что основной отличительный признак материализма есть принятие за первичные природы, а не духа, то это показывает только до какой степени они не способны отличать действительно важные философские направления от профессорской игры в учёность и в мудрённые словечки. Пецольц, излагающий и развивающий Авинариуса в своей двухтомной работе, может служить прекрасным образчиком реакционной схоластики махизма. Еще и поныне вещает он 150 лет спустя после Юма, что субстанциональность и причинность парализуют мужество мышления. Введение в философию чистого опыта, том первый, страница тридцать первая. Разумеется, всех мужественнее салипсисты, которые открыли ощущение без органической материи, мысль без мозга, природу без объективной закономерности. И последняя, не упомянутая еще нами формулировка причинности, необходимость или необходимость природы. имеет в себе нечто неясное и мистическое, идею фетишизма, антропоморфизма и так далее. Бедные мистики. Фейербах, Маркс и Энгельс всё время толковали о необходимости природы, да ещё называли при этом сторонников линии Юма теоретическими реакционерами. Пецولت выше всякого антропоморфизма. он открыл великий закон однозначности, устраняющий всякую неясность, всякие следы фетишизма, и прочее и поручее и прочее. Пример: параллелограмма сил. Его нельзя доказать, его надо признать как факт опыта. Нельзя допустить, что тело двигается, получая одни и те же толчки различным образом. Мы не можем допустить такой неопределенности и произвола природы. Мы и должны требовать от нее определенности, закономерности. Так, так. Мы требуем от природы закономерности. Буржуазия требует от своих профессоров реакционности. Наше мышление требует от природы определенности, и природа всегда подчиняется этому требованию. мы увидим даже, что в известном смысле она вынуждена подчиняться ему. Почему при толчке по линии АБ тело движется к С, а не к Д, не к F и так далее? Почему природа не выбирает ни одного из бесчисленных других возможных направлений? Потому что они были бы многозначны, а великое эмпириокритическое открытие Еосифа Питсольд требует однозначности. Подобным несказанным вздорам наполняют империю критики десятки страниц. Мы неоднократно отмечали, что наше положение почерпает свою силу не из суммы отдельных опытов, что мы наоборот требуем от природы его признания. И в самом деле, Ещё прежде, чем оно стало законом, оно уже является для нас принципом, с которым мы приступаем к действительности, то есть постулатом. Оно имеет силу, так сказать, априори, независимо от всякого отдельного опыта. На первый взгляд, философия чистого опыта не пристала проповедовать априорные истины, возвращаясь таким образом к самой бесплодной метафизике. Но наши априори только логические, не психологические и не метафизические. Ну, конечно, если назвать априори логическим, то от этого вся реакционность такой идеи. исчезает, и она восходит на высоту новейшего позитивизма. Однозначной определённости психических явлений получает нас Питцольд Дале. Быть не может роль фантазии, значение великих изобретателей и тому подобное создаются тут исключения, а закон природы или закон духа не терпит никаких исключений. перед нами чистейший метафизик, который понятия не имеет об относительности различия случайного и необходимого. Мне сошлются, может быть, продолжает Петцольд, на мотивировку событий истории или развития характеров в произведениях поэзии. Если мы внимательно посмотрим, то увидим отсутствие однозначности. Нет ни одного исторического событие и ни одной драмы, в которые бы не могли представить себе участников действующими при данных психических условиях иначе. Однозначность в психической области не только отсутствует, но мы имеем право требовать её отсутствия вот действительности. наше учение возвышается таким образом в ранг постулата, то есть необходимого условия всякого предшествующего опыта логического априори. Из этим логическим априори Пецольд продолжает оперировать в обоих томах своего введения и в вышедшей в 1906 году книжечке. Картина мира с позитивистской точки зрения. Петцольд. Проблема мира с позитивистской точки зрения. Лейпциг. 1906 год. Страница 130. Примечание редакции. И с эмпирической точки зрения может быть логическое априори. Причинность есть логическое априори для опытного, данного в опыте постоянства нашей среды. Перед нами и второй пример. выдающегося империо критика незаметным образом скатившегося в контианство и проповедующего самые реакционные учения под чуточку изменённым соусом и это не случайность ибо в самой основе своей учение маха и авинариуса о причинности есть идеалистическая ложь какими бы громкими фразами о позитивизме её не прикрывали. Различие между Юмовской и кантовской теорией причинности есть второстепенное различие между агностиками, которые сходятся в основном в отрицании объективной закономерности природы, осуждая этим себя неизбежно на те или иные идеалистические выводы. Немного более совестливый эмпериокритик, чем Питцсольт, Рудольф Вилле, стоящийся своего родства с имманентами, отвергает, например, всю теорию однозначности у Питцсольта, как не дающую ничего, кроме логического формализма. Но улучшает ли свою позицию Вилле, отрекаясь от Питцсольта? несколько, ибо он отрекается от кантовского агностицизма исключительно в пользу юморовского агностицизма. Мы знаем уже давно, пишет он со времен Юма, что необходимость есть чисто логическая характеристика, не трансцендентальная, или, как я бы сказал охотнее и, как я уже говорил, чисто словесная характеристика. Вилли против школьной мудрости. Мюнхен, 1905 год. Страницы 91. Сравни страницы 173 и 175. Примечание редакции. Агностик называет наше материалистическое воззрение на необходимость трансцендентальным, ибо с точки зрения той самой кантианской и юмистской школьной мудрости, которую Вилли не отвергает, а только подчищает. Всякое признание объективной реальности, данной нам в опыте, есть незаконный трансцендус. На ту же дорожку агностицизма сбивается постоянно и из французских писателей разбираемого нами философского направления Анри Пуанкаре. крупный физики и мелкий философ, ошибки которого Юшкевич объявил, разумеется, последним словом новейшего позитивизма, до такой степени новейшего, что уже понадобился ещё новый изм эмпириосимвализм. Для Поанкаре о воззрениях которого в целом будет речь в голове он новой физике, законы природы и суть символы, условности. который человек создаёт ради удобства. Единственная настоящая объективная реальность есть внутренняя гармония мира, причём объективным по Анкаре называет общезначимое, признаваемое большинством людей или всеми. Анри Понкаре, Ценность науки, Париж, 1905 год, страницы 7-9. Примечание редакции. Есть русский перевод. То есть чисто субъективистски уничтожает объективную истину, как все махисты, и про гармонию категорически заявляет на вопрос находится ли она вне нас без сомнения нет совершенно очевидно, что новые термины нисколько не изменяют старой при старой философской линии агностицизма. Ибо суть дела оригинальной теории Пуанкаре сводится к отрицанию, хотя он далеко не последователь объективной реальности и объективной закономерности природы. Совершенно естественно по этому, что в отличие от русских махизмов, принимающих новые формулировки старых ошибок за новейшие открытия, Немецкие кентианцы приветствовали подобные взгляды как переход по существенному философскому вопросу на их сторону, на сторону агностицизма. Французский математик Анри Пуанкаре читаем у кентианца Филиппа Франка. Защищает ту точку зрения, что многие наиболее общие положения теоретического естествознания Закон инерции, сохранение энергии и тому подобное, относительное которых зачастую трудно сказать эмпирического они происхождения или априорного, в действительности не принадлежит ни к тем, ни к другим, будучи чисто условными посылками, зависящими от человеческого усмотрения. Таким образом, выстергается кантянец Наившее натурфилософия возобновляет неожиданным образом основную мысль критического идеализма, именно что опыт только наполняет рамку, которую человек приносит с собой на свет. Мы привели этот пример, чтобы наглядно показать читателю степень наивности наших Юшкевичи и компании. верующих какую-нибудь теорию символизма за чистую монету новинки, тогда как сколько-нибудь сведущие философы говорят просто и прямо, перешёл на точку зрения критического идеализма. Ибо суть этой точки зрения не обязательно в повторении формулировок Канта, а в признании основной идеи общей и Юму и Канту. традиции объективной закономерности природы и выведении тех или иных условий опыта, тех или иных принципов, постулатов, посылок из субъекта и из человеческого сознания, а не из природы. Прав был Энгельс, когда он говорил, что не в том суть, к какой из многочисленных школ материализма или идеализма Примыкает тот или иной философ, а в том берется ли за первичная природа внешний мир движущаяся материя или дух, разум, сознание и тому подобное.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 По вопросу о причинности Мах вполне примыкает к Юму. Люка проблема познания и анализ ощущений Маха в Кантианских исследованиях, том восьмой, страницы четыреста девятая. Примечание редакции. Фолькман выводит необходимость мышления из необходимости процессов природы. Точка зрения, признающая факт необходимости в противоположность Маху и в согласии с Кантом. но он видит источник необходимости в противоположность Канту не в мышлении, а в процессах природы. Фолкман, физик, довольно много пишущий по гносеологическим вопросам и склоняющийся, как громадное большинство естествоиспытателей, к материализму, хотя и непоследовательному, робкому, недоговорённому Признавать необходимость природы и из неё выводить необходимость мышления есть материализм. Выводить необходимость, причинность, закономерности и прочее из мышления есть идеализм. Единственная неточность приведённой цитаты приписывание Маху полного отрицания всякой необходимости. Мы видели уже, что это не так, ни по отношению к маху, ни по отношению ко всему империю критическому направлению, которое, отступив решительно от материализма, неизбежно катится к идеализму. Нам остаётся сказать несколько слов специально о русских махистах. они желают быть марксистами, они все читали решительное отграничение Энгельсом материализма от направления Юма. Они не могли не слышать и от самого Маха, и от всякого, сколько-нибудь знакомого с его философией, что Мах и Авинариус идут по линии Юма. И все они не из вука Стараются не проронить о юмизме и материализме в вопросе о причинности. Путаница у них царит полнейшая. Несколько примеров: господин Юшкевич проповедует новый эмпирио символизм и ощущение голубого, твердого и прочее. Эти якобы данные чистого опыта и создание якобы чистого разума как химера или шахматная игра. Все это. Эмпирио символы. Учерки в страницу сто семьдесят девятое. Познание эмпирио символистично и развиваясь, оно идет к эмпирио символам все более высокой степени символизации. Этими эмпирио символами являются так называемые законы природы. Там же так называемая настоящая реальность бытие само по себе. Это то инфинитное, ужасно ученый человек, господин Юшкевич, предельная система символов, к которой стремится наше знание. Поток данного, лежащего в основе нашего познания, иррационален и логичен. Энергия также мала вещь, субстанция, как время, пространство, масса и другие основные понятия естествознания. Энергия это констанция, эмпирио-символ, как и другие эмпирио-символы, удовлетворяющие до поры до времени основной человеческой потребности внести разум, логос, в иррациональный поток данного. В костюме эрлекина из кусочков пёстрой, крикливой, навейшей терминологии, перед нами субъективный идеалист, для которого внешний мир, природа, её законы, всё это символы нашего познания. Поток данного лишён разумности, порядка, закона сообразности, наше познание вносит туда разум. Небесные тела символы человеческого познания, и земля в том числе Если естествознание учит, что земля существовала задолго до возможности появления человека и органической материи, то мы ведь переделали всё это. Порядок движения планет мы вносим. Это продукт нашего познания, и чувствуешь, что человеческий разум растягивается такой философией в виновника, в родоначальника природы. Господин Юшкевич ставит рядом сразум ум логос, то есть разум в абстракции, не разум, а разум, не функцию человеческого мозга, а нечто существующее до всякого мозга, нечто божественное. Последнее слово новейшего позитивизма есть та старая формула фидеизма, которую разоблачал ещё Фейербах. Возьмем Богданова в тысяча восемьсот девяносто девятом году, когда он был еще наполовину материалистом и только начинал шататься под влиянием очень крупного химика и очень путанного философа Вильгельма Оствальда, он писал: всеобщая причинная связь явлений есть последнее, лучшее дитя человеческого познания, она есть всеобщий закон. высший из тех законов, которые, выражаясь словами философа, человеческий разум предписывает природе. Основные элементы и так далее, страница сорок первая. Аллах ведает, из каких рук взял тогда Богданов свою ссылку. Но факт тот, что слова философа доверчиво повторенные марксистом, суть слова Аканта. неприятное происшествие, тем более неприятное, что его нельзя даже объяснить простым влиянием Оствальда. В 1904 году, успев же бросить и, естественно, исторический материализм и Оствальда, Богданов писал: Современный позитивизм считает закон причинности только способом познавательно связывать явления в непрерывный ряд, только формой координации опыта. Из психологии общество страница двести седьмая. О том, что этот современный позитивизм есть агностицизм, отрицающий. объективную необходимость природы, существующую до и вне всякого познания и всякого человека, об этом Богданов либо не знал, либо умалчивал. Он брал от немецких профессоров на веру то, что они называли современным позитивизмом. Наконец, в 1905 году, пройдя и все предыдущие стадии, и стадию Империю критическую, находясь уже в стадии Империю монистической, Богданов писал: "Законы о ценючении принадлежат к сфере опыта. Они не даны в нём, а создаются мышлением как средство организовать опыт, гармонически согласовать его в стройное единство". Империомонизм, том 1, сороковая страница. Законы – это абстракции познания, и физические законы также мало обладают физическими свойствами, как психологические свойствами психическими. Там же. Итак, закон, что за осенью следует зима, за зимой весна, не дан нам в опыте, а создан мышлением. к средство организовать, гармонизовать, согласовать, что с чем, товарищ Богданов? Эмпирио-манизм возможен только потому, что познание активно гармонизирует опыт, устраняя его бесчисленные противоречия, создавая для него всеобщие организующие формы, заменяя первичный хаотический мир элементов производным, упорядоченным миром отношений. Это неверно. Идея, будто познание может создавать все общие формы, заменять первичный хаос порядком и тому подобное, есть идея идеалистической философии. Мир есть закономерное движение материи, и наше познание, будучи высшим продуктом природы, в состоянии только отражать эту закономерность. Итог. Наши махисты, слепо веруя навейшим реакционным профессорам, повторяют ошибки кантовского и юмовского агностицизма в вопросе о причинности, не замечая, не того в каком безусловном противоречии с марксизмом, то есть материализмом, находятся эти учения, не того, как они катятся по наклонной плоскости. идеализму